Тайниковский. Мистический рыцарь. Книга 4. Королевский турнир. Том 2. Интерлюдия. Интерлюдия. Призраки ночи. Так, сегодня вы будете сражаться с командой небесных странников. Двое из тройки гибриды. Один воин Барт, второй рыцарь маг. Вторая имеет хорошую физическую и магическую защиту, плюс вооружена мечом и щитом. «Тот, что воин Барт уступает как по силе, так и по шмоту. В принципе, вам они не соперники. Но вот что касается третьего члена их звена, тут все сложнее», – произносит глава аналитического отдела и задумывается. «Про него совсем нет информации. Кто он, откуда, что у него за класс и так далее. Могу лишь точно сказать, что он воин и хорошо владеет одноручным оружием и щитом. С большой вероятностью он тоже гибридный класс, но какой именно, сказать пока не могу». «Не нравится он мне», – произносит Крюк, наблюдая за боем Вальгорта против благородных соколов. Он, как и двое его сопартийцев, обладал очень редким классом ассасина, заточенного на командную работу. «Да ладно тебе, шотнем того чепушил у барда, а дальше, как по накатанной, вдвоем против нас троих они точно не затащат», – отвечает ему Кровоточник, который помимо того, что состоял с ним в одном звене, приходился Крюку еще и родным младшим братом. «Что я тебе говорил про излишнюю самоуверенность?» Старший брат смеривает кровоточника недовольным взглядом, и тот сразу же замолкает. «А у тебя есть какое-нибудь мнение по этому поводу?» спрашивает аналитик третьего члена пати, которая, судя по фигуре, явно была девушкой. «Сложно сказать», – задумчиво произносит темная эльфийка с ником «Игла». «Но я согласна с крюком». Не зная, какими навыками и умениями он обладает, я бы не стала использовать излишне рискованные комбинации. «Зануды!» – недовольно произносит кровоточник и скрещивает руки на груди. Другие присутствующие в кабинете просто проигнорировали его высказывание и продолжили разговор. «Крюк! Какой множитель атаки шанса крита и силы крита у вас в пате?» «В звене тройка шанс критической атаки увеличен в два раза». Сила Крита увеличена на 150%, сила атаки повышена на 30%. «Как думаешь, если используете комбинированную атаку, сможете сразу завалить одного из них?» Крюк задумывается. «Сложный вопрос, если только Барда. Как я понял, в отличие от двух других, он латные доспехи не носит». «Я бы тоже выбрала первой целью Барда. Нельзя допустить того, чтобы он успел раскастоваться», – соглашается со словами Крюка девушка-эльфийка. «Так я то же самое вам говорил. Вы что, меня не слушаете?» В разговор встревает Кровоточник, но, нарвавшись на строгий взгляд своего брата, опускает глаза вниз и замолкает. «Я знаю, что ты предлагал то же самое. Я указал тебе на излишнюю самоуверенность, а не на то, что ты был неправ. Для нашей гильдии этот турнир очень много значит, и я не хочу пожалеть о своем решении, взяв тебя в звено тройку», – холодно произносит старший брат Кровоточника. «Крюк, ты перегибаешь палку», – спокойно говорит игла. Он не ребёнок и понимает, в каком мы положении. «Вот именно. Хватит разговаривать со мной, как с маленьким ребёнком. Я уже не раз доказал, что достоин быть здесь, и ты сам прекрасно это знаешь». «Так, хватит». Голос главы аналитического отдела заставил замолчать всех. «Ваш бой скоро начнётся, и на кону стоит слишком многое. У вас нет времени для семейных перепалок». «От вас требуется совсем немного. Вы просто должны выиграть. Небесные странники – не самый сильный клан, участвующий в турнире. Когда вы пройдете дальше, вас будут ожидать соперники и посильнее». Все трое ассасинов, словно нашкодившие дети, опускают глаза вниз. «Повторять не буду, вы знаете, какая на вас висит ответственность и что будет, если вы не оправдаете надежд клана». От слов главы аналитического отдела у ассасинов-призраков ночи, повидавших многое на своем веку, побежали мурашки. Как только прозвучал сигнал о начале боя, все трое убийц синхронно ушли в невидимость, что дало им довольно ощутимую плюшку на то, чтобы их сложнее было раскрыть при помощи навыков и магии обнаружения. «Барда, раз, два, три!» – отчитывает крюк – И тройка убийц совершает комбинированную атаку. Тело Скальда падает на песок арены. Отлично, теперь Валькирию, дает новую команду Крюк, и в следующее мгновение иглу в буквальном смысле впечатывают в землю. Понятно, вот значит, как выглядит ее телекинез. Проносится мысль в голове Крюка, и он устремляется на помощь к своему сопартийцу. Делает это Крюк вовремя, ибо буквально через мгновение у тёмной лошадки небесных странников вдруг меняется броня, и он использует рывок, который сшибает его с ног. Какого хрена? Во время боя нельзя же менять эквип. и чёрт с ним. Ассасин поднимается и сразу же чувствует, как его плоть начинает гореть. Тьма. Крюк делает сальто назад краем глаза, замечая, что игла уже встала, и в инвизии направляется к воительнице. отлично Броня на Небесном Страннике снова меняется, и если раньше она была словно ожившая пламя, то теперь его доспех сильно походил на те, что используют рыцари смерти и некроманты. Черная броня с выгравированными на ней черепами и костями. Рядом с ним появляется больше десятка различной нежити. Черт, у него помимо огня еще и магия смерти есть. Крюк устремляется на помощь своим сопартийцам, а темная лошадка Небесных Странников использует рывок. Игле удается уклониться от атаки. Отлично, одной проблемой меньше. в инвиз два, один. Ассасины снова синхронно уходят в невидимость. Меняем цель. Три, два, один. Вместе со своими соклановцами Крюк атакует игрока Небесных Странников и... Он не умирает. Нет, серьезно. Урон проходит критическим, его хитпоинты падают, но он все равно продолжает оставаться на ногах. «Спасайте». Приходит сообщение от кровоточника, и Крюк замечает, как его соклановца, а по совместительству и младшего брата, схватили в объятия, и хитпоинты убийцы начали быстро уменьшаться. игла комбинированную», – мысленно говорит тёмный эльфийке Крюк. «Два, три... Они одновременно атакуют, но проклятый рыцарь не умирает. Да что с ним не так?» «Убиваем воительницу!» Мгновенно отступив, ассасины снова синхронно уходят в невидимость и быстро оказываются рядом с Валькирией. Атака проходит критической, но урона не хватает. «Тьма!» – пробегает мысль в голове Крюка, и он, использовав рывок, оказывается за спиной девушки, которая не могла ничего сделать из-за полученного дебафа «Болевой шок». Иконка с ником «Кровоточник» загорается красным. Это была вынужденная мера. Не обращая внимания на смерть брата, Крюк быстрым и ловким движением, вонзая от клинок в шею воительницы, и её мёртвое тело падает на песок арены. Вдвоём с иглой у него всё равно будет больше шансов выиграть. Не может же он постоянно не умирать. Рывок небесного странника был ожидаемым. Крюк спокойно уклоняется от атаки противника и вместе с тёмной эльфикой уходит в инвиз. «Надеюсь, в этот раз атака для него будет летальной» проносится мысль в голове ассасина. «Два, три...» Клинок Крюка и копье девушки одновременно входят в спину небесного странника, но он снова остается жив. «Да какого черта тут творится?» Оба убийцы синхронно отпрыгивают от цели и принимают боевые стойки. «Так, успокойся, все хорошо, у нас преимущество, он не может вечно не умирать», Крюк делает глубокий вдох. «Сейчас откатится инвиз, и мы попробуем заново. Не получится, повторим ещё раз и ещё, пока этот тварь не сдохнет». Боковым зрением Крюк бросает взгляд на иглу и замечает, что с тёмной эльфийкой что-то не так. Почему её колени дрожат? Он прослеживает за взглядом девушки, и когда его глаза поднимаются в ровень со шлемом противника, он замечает это. «Внимание, вы подверглись эффекту устрашения». Мысли Крюка начинают путаться в голове, когда он видит в прорези для глаз ярко-красную радужку глаза со зрачком в виде чёрного паука. «Внимание! Вы напуганы!» Колени Ассасина тоже начинают трястись, а по спине пробегает неприятный холодок. «Почему? Почему это с ним случилось? Ну уже сопротивляйся!» Убийца делает неуверенный шаг назад и закрывает глаза. «Не помогает!» Ник иглы загорается красным цветом. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Крюк поворачивает голову туда, где раньше стояла тёмная эльфийка, и видит её тело, лежащее на песке. Он поднимает взгляд и снова встречается с красными глазами, которые так и манили к себе. Убийца делает глубокий вдох и дрожащей рукой проводит лезвием клинка по своей ладони. Острая боль заполняет его сознание, и на него ложится дебав кровотечения – Но что самое удивительное, это помогает. Внимание, эффект страха развеян. Отлично, можно продолжать бой. Крюк поднимает глаза, но не находит взглядом небесного странника. Чёрт, ассасин использует умение невидимости, но в ту же самую секунду его спину пронзает невероятная боль. Он успевает повернуть голову назад и замечает стоящего за его спиной воина в зелёных доспехах, вооруженного двумя кинжалами, выполненных в виде когтей какого-то хищного зверя. Внимание! Вы мертвы! Перед глазами темнеет, а тело проваливается в спасительное забытие. Я проиграл. Конец интерлюдии.